Помощница фокусника. Глаза устали, но вместо того, чтобы включить лампу, Марина Карловна перекусила нитку и отодвинула шитьё. Высокий потолок давал место свету и воздуху, и в комнате пока только серела. Хорошая у нее комната. Светлая, ясная, благородных квадратных пропорций и с видом на Анечков мост. Коней в деталях было не разглядеть, но вид все равно открыточный. Соседями Марина Карловна тоже была довольна. Муж и жена Иващенко громкие, но не злые. Рудаковы, унылая мать и унылая дочь, с Мариной Карловной держались политесно. А физрук Бортка и его шестилетняя дочка искренне Марине Карловне нравились. Она любила смотреть, как Бортка варит бульон, гоняя деревянной ложкой куриные части по кастрюле. Он добавлял туда по маленькому пучку укропа и петрушки и всегда звал Марину Карловну к обеду. Марина Карловна в ответ приглашала их на свежий воздух в своей белой комнаты. Комната Бортка выходила во двор и была на треть меньше. Если были апельсины или яблоки — Обед заканчивался тем, что Марина Карловна жонглировала. Если не было, Марина Карловна жонглировала пинг-понговыми мечами, хотя предпочитала что-нибудь потяжелее. Идеальны для этих целей были мандарины и вареные яйца. Детали прошлых жилищ потихоньку угасали в памяти Марины Карловны. А вот цирковую деятельность она помнила прекрасно. Как напугана она была, когда рассталась с цирком. Тогда, в августе 1976 у Марины Карловны случилась обширная пневмония. Труппа как раз стояла на пороге важнейшего события. В сентябре отправлялись гастролировать в Данию. Марина Карловна проработала к тому времени шесть лет помощницей фокусника Ефрема Гавриловича Игнатина, выступавшего под сценическим псевдонимом Меркурию. Один раз они ездили в Румынию. Но Дания, конечно, совсем другое. Болезнь Марины Карловны оказалась серьезной. За четыре дня до отъезда это стало понятно даже Ефрему Гавриловичу. В срочном порядке ему пришлось обучать костюмершу Оленьку притворяться его помощницей. Ничего из того, что умела Марина Карловна, Оленька не делала. Но хотя бы Ефрем Гаврилович не остался на гастрольной сцене один, фокусник без помощницы невозможен. Как потом узнала Марина Карловна, Оленька так боялась сцены, что перед выступлениями Ее подпаивали смесью пустырника с коньяком. И вот Марина Карловна осталась болеть в своей замечательной комнате с видом на Анечков мост под наблюдением двоюродной сестры Людмилы. Сестра заставляла ее пить горячее молоко со сливочным маслом и боржомом. Смесь, которую Марина Карловна ненавидела. «Но воля больного», — считала Людмила, — Парализована болезнью, поэтому медицинское насилие есть единственный путь к спасению. Через две недели труп вернулась домой, и к почти здоровой, но еще совсем слабой Марине Карловне пришла Оленька и принесла страшные новости. Гастроли окончились скандалом галактического масштаба. Меркурию, то есть Ефрем Гаврилович, Плюс жонглёр Орлов, в свое время научивший Марину Карловну жонглировать тремя предметами, а также дрессировщик первой категории Спичкин, остались в датском королевстве. Находиться на работе, по словам Оленьки, было теперь совершенно невозможно. Еще наклонившись к самому уху Марины Карловны, она прошептала, что «никто ничего вообще не знал». И только в автобусе на обратном пути в аэропорт их не досчитались. Ой, ну и началось. Жарко выдохнула девушка. Спичкин и Орлов при этом были неженатые. А вот Ефрем Гаврилович жил в детном браке. Жене его после злополучных гастролей пришлось тяжко. Правда, когда через полгода перебежчик... Перебрался из Копенгагена в Израиль, то немедленно начал выписывать к себе семью. Через три года обучения жена Ефрема Гавриловича и сын их в семье прозванный слоником угнездились в Тель-Авиве. Задним числом Марине Карловне казалось, что недобрая она почувствовала задолго, что, может быть, она и заболела это неспроста. Но ее задело, что Ефрем Гаврилович никак не обмолвился о своих планах, ну хоть и зоповым языком, хоть намеком. Впрочем, когда она начала получать от Меркурия письма, обида прошла. Письма были нечастыми, но каждый раз, когда Марина Карловна думала, что уж теперь-то после стольких лет, он про свою помощницу и думать забыл, Приходило новое письмо. После выздоровления Марина Карловна из цирка уволилась, потому что все уже было не то без Игнатина, Орлова и Спичкина, самых щедрых и веселых мужчин в коллективе. Целый год после этого Марина Карловна ходила как потерянная, хотя быстро и удачно вышла на работу в ателье рядом с домом. В цирк она пришла из швейного техникума, устроившись сперва в пошивочный цех, где ее и высмотрела за красоту прозорливый Меркурию, заслуженный деятель искусств РСФСР. Утром Марина Карловна взяла сумку на колесиках и отправилась на вокзал. Кузина Людмила пригласила на 79-летие. Была она на пять лет старше Марины Карловны и жила в старом дачном поселке в четверти теплого бревенчатого дома с собственным крыльцом. Накануне у юбилярши прихватила спину, и она просила сестру помочь с приготовлениями. Марина Карловна была рада помочь. Виделись они не часто, но в критические моменты друг друга выручали. Невзирая на боржоми с маслом, Марина Карловна была искренне благодарна сестре за то, что та не бросила ее в далеком 76-м. В дорогу у Марины Карловны было чтение. Накануне пришло письмо из Израиля, и она предвкушала, как сядет у окошко, дождется, пока поезд наберет скорость и тогда вскроет конверт ногтевой пилкой. В ателье Марина Карловна задержалась и выходила на пенсию уже замдиректора. Она не хотела торжественных проводов, но провожали ее с песнями, тостами и застольем таким обильным, что все желающие унесли еще и холодца и салатов по домам. Но цирк все равно занимал в душе Марины Карловны особое место большой любви. Она любила и обсуждение номеров, и подбор костюмов, и запах слоновника. Но больше всего ей нравилось пить после представлений чай. У Марины Карловны был большой кипятильник и чашки с цветами, а Меркурио эффектно извлекал из-за пазухи 300 граммов батончиков или, на худой конец, полкило суши. Все, кому после работы не надо было торопиться к детям, радостно льнули их кастрюли с кипятильником. Марина Карловна, у которой семьи не было, была совершенно согласна со словами на плакате, украшавшем двери администрации: Наш коллектив одна семья. Марина Карловна была верным товарищем. Оттого она необыкновенно изумилась, когда костюмер Шаоленька, которая время от времени заходила к ней в ателье, а потом и вовсе туда устроилась подачу Марины Карловны, рассказала что жена Ефрема Гавриловича одно время ужасно к Марине Карловне ревновала и хотела даже затеять откровенный разговор. Ефрем Гаврилович остановил супругу ценою клятв и заверений, которым присовокупил золотые часы заря и махеровый финский плед. Знай, Марина Карловна, об этом, то с радостью объяснила бы супруге Меркурию, что мужа ее в качестве сожителя не представляла и к этой роли склонять его не думала. Но вышло, что ураганы пронеслись у Марины Карловны за спиной. Марина Карловна сделала, как задумала, вскрыла письмо и расправила бумагу. Бумага израильских писем была тонкой и хрустящей. Еврем Гаврил чаброс уже двумя внуками, Жена скончалась в частной клинике в прошлом году. Он переписывался и с другими беглецами, один из которых был теперь почетным пенсионером Венского цирка, а второй, дрессировщик Спичкин, пребывал в частной богадельне в Новой Зеландии, куда его поместил сын, народившийся уже за границей. Вот и сейчас Ефрем Гаврилович в своем письме цитировал письмо Спичкина о том, Как удивительно тому живется в заведении для пожилых, где на завтрак можно заказать омлет, который спекут при тебе, а вечером на воздухе расставляют столы для игр в бридж и дают рыбий жир, подмешанный в сладкий коктейль типа Гоголь-Моголя. Спичкин остался в Дании, выучил датский, и к своему советскому званию дрессировщика первой категории присоединил датский аналог. А сел он в итоге в цирке города Оденсе, на родине Ганса Христиана Андерсена. В конце 80-х случился с ним производственный травматизм. Тигр отхватил Спичкину большой палец на левой руке, и дрессировщик получил повышенную пенсию-компенсацию от профсоюза работников цирка. Но женившийся на Новозеландке сын настоял на том, чтобы отец поехал с ними на родину жены, и тот, подумав, согласился. В ответных письмах Марина Карловна не вдавалась в подробности своего пенсионного быта и лишь изредка сетовала, что уже вряд ли соберется к Меркурию в гости хотя звал он ее в каждом письме. И в этом позвал снова, с особой настойчивостью. Глянув в окошко, за которым медленно подплывала ее остановка, Марина Карловна вдруг подумала, а почему, собственно, нет? Ефрем Гаврилович любил пошутить, что Тель-Авив кишит старичками, которые все бросят к ногам Марины Карловны, как только увидят ее царственную осанку. И никогда, мыл ей, уже не придется горбатиться за швейной машинкой, теряя зрение. Никаких старичков-поклонников Марине Карловне не хотелось. А вот не спеша пройтись под руку с Ефрем Гавриловичем по городу, Было бы приятно. В этих раздумьях Марина Карловна прибыла на станцию Левашова. Она перетащила тележку над зазором между поездом и платформой, опустила на бетон и, отдышавшись, покатила к лестнице. Лестница была самой трудной частью пути. Перед лестницей стоило собраться. Кузина Людмила была из жалобщиков, но жалобщиков деятельно бодрых. Однако в последний год Людмила сдала и жаловалась с особым смаком. Хорошо, что ее стоны не требовали от собеседника включения. Редкие междометия Марины Карловны вполне сходили за диалог. Марина Карловна повязала фартук и нарезала сваренные Людмилой овощи для оливье. Завтра она его заправит. Затем взялась за голубцы. Провернула фарш, ошпарила капустные листья, ловко уложила голубцы рядами в эмалированный судок. Спать легли рано, немного посмотрев телевизор. На утро, еще до завтрака, появилась племянница Людмилы Стелла с женихом Евгением. Стелла и Евгений вместе жили уже семь лет, и вот решили пожениться. Но как только решение приняли, Стелла стала Женей недовольна. Он вдруг показался ей чуть ли не тунеядцем. Хотя все семь лет до этого она не ждала от специалиста по летучим мышам никаких финансовых подвигов. Стелла хорошо обеспечивала и себя, и жениха, заработком хирурга от в частной клинике. Людмила, как выяснилось, намеревалась использовать встречу, чтобы, как она говорила, вправить стелки мозги. Она и Марину Карловну упросила поговорить с неразумной родственницей. Ну, спугалась она, дело житейское, но жизнь портить испугом себе нельзя. — заключила Людмила, и это была первая мысль кузины за долгие годы, которую Марина Карловна сочла вполне разумной. Стелла с дороги была усталая. Сказала, что вчера провела три операции, из них две — детские. Евгения пристроили резать хлеб и соленые огурцы. После застолья с умеренным выпиванием Марину Карловну попросили жонглировать не пошедшими в салат вареными яйцами. Стелла рассказала несколько случаев из хирургической практики, и Евгений, выпив водки, неожиданно развлек дам истории про экспедицию за летучими мышами на далекий Маврикий. В сумерках перед чаем Марина Карловна и Стелла решили пройтись. За городом никакой весны еще не ощущалось, стояла пухлая зима. Для себя, Марина Карловна ситуацию замужества не рассматривала, кроме одного раза в ранней молодости, когда за ней ухаживал рыжий юноша из соседнего дома. Тогда, в начале 60-х, Марина Карловна только пошла учиться в швейный технику. С рыжим юношей она почему-то могла представить себе и совместный быт, и долгую жизнь. Дело, собственно, к тому и шло, как вдруг молодой человек слег и быстро угас от редкого заболевания крови. Марина Карловна сначала просидела с ним в палате суетного инфекционного отделения, потом у юноши дома. За несколько дней до конца его медная рыжина начала тускнеть и стала матовой, словно цвет запрятался в глубину каждого отдельного волоса. Не то чтобы после Марина Карловна как-то особенно убивалась, просто притихла и не смотрела больше на мужчин с любовным интересом. Но для Стеллы ей хотелось счастья. Поэтому, поступившись с правилом «не лезть в чужую душу», Марина Карловна открытым текстом, правда, два раза извинившись, велела девушке не бросать такого славного мужчину, как Евгений. Стелла посмотрела на Марину Карловну недоверчиво, опустила голову, разглядывая подмокшие кристаллы весеннего снега, и сказала, «А может, вы и правы?» Помолчала и спросила, «Вы так и живете в коммуналке?» «Так и живу», — ответила Марина Карловна. «А ведь у меня в гостях никогда и не были, а я тоже в центре», — добавила Стелла. Марина Карловна растерялась ей не хотелось чтобы ее ответ сошел за попытку напроситься в гости вот на свадьбу и позовете обязательно радостно отозвалась родственница они еще раз обошли поселок и отправились заваривать чай на следующее утро молодые люди откланялись после утренних сырников и марина карловна прибравшись на кухне засобиралась следом Людмила сидела на сундуке, застеленном ковром, и жаловалась на артрит. Когда стали прощаться, Людмила выдержала драматическую паузу, взглянула Марине Карловне в глаза и предложила переехать к ней. — Комнату, — сказала она, — можно будет сдать. А вдвоем с невзгодами старости, — как выразилась Людмила, — бороться будет проще. Марина Карловна изумилась. Но обещала подумать. Похоже, перед ней открывались разные перспективы. В электричке было малолюдно. Она засунула руку в сумку и проверила письмо из Тель-Авива. Бумага хрустнула, письмо на месте. Марина Карловна предвкушала, как минует вокзальную толчею, доедет до дома пройдет узким темным коридором их квартиры, оставит возле двери сумку-каталку, ляжет на тахту в белесой ясности своей квадратной комнаты и упрется взглядом в силуэт швейной машинки под окном. Попозже она постучится к соседу Бортко и предложит им с дочкой посмотреть салют в честь Дня космонавтики. Обязательно надо их позвать. После этого дни побегут своим чередом, и каждый будет приближать Марину Карловну к рыжеволосому юноше. О других возможностях, предложениях и о невзгодах старости она подумает завтра за шитьем.